Глава 24. Фи Фи не могла решить: броситься на напарницы на шею или придушить ее. Может, всего понемногу? Она вернулась в город, смирившись с тем, что оставшуюся часть пути пройдет в одиночестве. Она шла, ожидающую ее шейн, которая торжествующе размахивала двумя деревянными жетонами и свирепо ухмылялась. Ей удалось добыть пропуска. Судя по всему, не совсем честным путем, но какая разница? К сожалению, вдобавок Шейн столкнулась с вором, с которым играла в кошки-мышки со времен Уистбрука и пригласила в качестве проводника Ред, даже не посоветовавшись с напарницей. Шей, о чем ты думала?» — спросила Фи. Они с Шейн оставили лошадей в конюшне и теперь стояли, прислонившись к пыльной стене гостиницы и ждали, пока новая компаньонка соберет вещи и присоединится к ним». Фи провела рукой по лицу. «Как ты могла рассказать Рет о нас?» «Я не сказала ей ничего, о чем она уже не знала», возразила Шейн. «Она просто думает, что мы кладоискатели, решившие забраться в Терновый лес». «И в этом нет ничего подозрительного», саркастически протянула Фи с растущим разочарованием. «А вдруг она узнает о шиповнике? Как ты могла позвать с собой чужака?» Шейн оттолкнулась от стены, ее взгляд стал суровым. «Рэд не какая-то чужачка. Она в беде. Человек, который через многое прошел. Ей просто нужно, чтобы кто-то в нее поверил. Когда-то и я была на ее месте. Ты ничего о ней не знаешь. Я знаю все, что мне нужно». Глаза Шейн были совершенно серьезными. И Фи задумалась о том, не произошло ли между ними на балу Арманда. «Больше, чем говорила напарница». «Ладно, допустим, ты права. Но ты правда думаешь, что лучший способ помочь Ред — это протащить ее с нами через пустоши Андара?» Фи всплеснула руками. «Ты сказала, что ей вообще не нужна твоя помощь». «Насколько я помню, ты тоже не нуждалась в моей подмоге», — ответила Шейн. Фи удивленно отстранилась. Она почти забыла об этом. «Это безрассудно даже по твоим меркам. Наша задача слишком важна, чтобы рисковать из-за какой-то влюбленности. На кону стоит все королевство шиповника, не говоря уже о его жизни и наших». Шейн сжала челюсти. «Знаешь, я все жду, когда наше партнерство станет обоюдным. Но, похоже, не дождусь. Важны только вы с шиповником, а больше места ни для кого нет». Слова прогремели как пощечина. Фи открыла рот. «Что? Нет, я...» «Я понимаю», — перебила Шейн напряженным голосом. «Ты продолжаешь видеться с этим принцем и хочешь спасти его, но должна понять, что я чувствую то же самое по отношению к Рэд». Она посмотрела в глаза Фи. «Я не могу уйти от нее. Не могу». Какая бы злость ни терзала Фи, она мгновенно улетучилась. Филора прислонилась к стене рядом с Шейн, откинув голову. «Ты права. Я знаю, каково это нуждаться в помощи, даже если сам не хочешь. И я бы не забралась так далеко без тебя». Они прошли долгий путь с того момента в башне письмовника, когда Финни охотно согласилась взять Шейн с собой. «Если считаешь, что нашим проводником должна быть Ред, так тому и быть». Фи вздохнула. «Только присмотри за ней, пожалуйста». «Я так и собиралась!» — пообещала Шейн, толкнув ее плечом. «Спасибо, партнер!» Через несколько минут из гостиницы вышла Ред. Она сменила платье на брюки и тунику с длинными рукавами и тщательно собрала волосы. Повязка совсем как у фис свисала с шеи. Ведьма определенно выглядела так, будто привыкла путешествовать по Андару. «Пустоши мне нравится меньше всего!» — фыркнула Ред, сморщив нос. Там не место красивой одежде, если только не любишь, когда песок задувает тебе под юбку. Фи оттолкнулась от стены, рассматривая новую спутницу. «Шейн сказала, что ты можешь провести нас через пустоши. У тебя есть пропуск, верно?» Шейн бросила на Фи предупреждающий взгляд, но та его проигнорировала. Ред вроде бы и не обиделась. «Да, вот!» Она вытащила из кармана деревянный жетон И слегка помахала им, в точности такой, как у Шейн, за исключением одной детали. На обороте, напротив печати хранителя, стоял не знак дома или клеймо торговца, а выжженные глубокие бороздки в виде буквы X. То есть Ред была вовсе не гражданкой Дарфелла, а пришла из падшего королевства. Такой пропуск давал право в любой момент вернуться в Андар но не гарантировал, что тебе разрешат прийти сюда снова. Фи опять подумала о татуировке на шее Ред и о том, какой жизнью ведьма должно быть жила. Может, Шейн права, и эта филора вела себя эгоистично, отворачиваясь от человека, который попал в беду. Неприятное чувство. По дороге к воротам Фи решила дать Ред шанс. Они показали свои пропуска охраннику, тот щелкнул начищенными ботинками и дал сигнал открыть ворота. Железная решетка поползла вверх. Пограничники тянули ее с помощью лебедки. Фи отбросила последние сомнения. Что бы ни случилось, она пересекала границу вместе с Шейн, своей напарницей. Арман стоял у стены рядом со стражами. Прищуренные и холодные, как обсидиан, глаза обещали, что это еще не конец, но Фи уже приняла решение порвать с прошлым. Она никогда не вернется в Белиссию. Если в замке Андара и правда окажутся реликвии и древняя магия, Фи сумеет выручить не только шиповника, но и себя. Она не удостоила Арманды и взглядом. Ворота, наконец, со скрипом остановились. Фи улыбнулась, и Шейн сунула деревянные жетоны ей в карман. Затем все трое прошли через арку бок о бок. Фи прикрыла ладонью глаза, рассматривая королевство Андар. Она уже видела его однажды, сидя на спине маминой лошади, когда была совсем маленькой. Фи уставилась широко раскрытыми глазами на темный пейзаж и спросила мать о том, почему они едут в кошмар. Последние крутые горы обрывались головокружительными утесами, а дальше до самого тернового леса простиралась огромная пустошь черной пыли. Прежде Андар славился своей пышной зеленью, золотом полей и цветущими лугами. Теперь осталась лишь пустыня с зазубренными скалами, голой землей и песчаными бурями, которые гоняли свирепые ветра. «Очень веселая штука эта темная магия», — пробормотала Шейн. Ред сунула ей лишнюю повязку. «Держи». «Зачем? Здесь и так жарко, чтобы еще шея прела». «Потом пригодится», — пообещала Ред. Ведьма обменялась понимающими взглядами с Фи. А Шейн с ворчанием повязала ткань на шею. Фи задыхалась в своей короткой коричневой куртке и платке. Но и то, и другое окажется весьма кстати, если повезет угодить в пыльную бурю. «Сначала нам нужно идти сюда», — сказала Ред, указывая на северо-восток, в дюны. «Ты уверена?» — Фи прищурилась, всматриваясь в дымку. «Я думала, Терновый лес находится прямо на востоке». «Так и есть». Но прямой путь пролегает через один из самых опасных участков пустоши — зыбучий песок и ловушки, спрятанные под ним. Я знаю более безопасную дорогу». Фи неуверенно закусила губу. Ред бросила на нее взгляд. «В чем смысл брать проводника, если не даешь ему вести?» «Верно», — смягчилась Фи. «Показывай дорогу». Продвигались они медленно и крыфи болели от ходьбы по зыбучим пескам, и она быстро устала от вида. Бескрайние пепельные поля и далекий призрак тернового леса, который, казалось, совсем не становился ближе. Рэд несколько раз меняла курс, но к облегчению Фи они ни разу не зашли слишком далеко в неверном направлении. Им никто не попался. Те немногие торговцы и кладоискатели, которые путешествовали в Андар, как правило, держались у утесов, где руины оставались почти нетронутыми или направлялись на север к поселениям в горах. Ни у кого больше не было причин бросать вызов пустоши. Черная пыль оказалась даже гуще, чем ожидала Фи. Приходилось щурить покрасневшие воспаленные глаза. Вскоре и Шейн отчаянно прижимал ткань к лицу. Несколько часов спустя они добрались до развалин давно забытого города. Из черных облаков Вдруг возникли скелетоподобные сооружения, остатки полузасыпанных стен и колонны прохода с сорванной крышей. Ред сделала краткую остановку, присела в тени и достала свой драгоценный бурдюк с водой. Шейн сорвала с себя платок и сползла по стене. У Фи возникло искушение последовать их примеру, но вдруг она никогда больше не увидит это место. Филоре забрела в руины и остановилась поглазеть на статую огромной мраморной змеи, почти в два раза выше ее самой. Гибкие кольца извивались вверх, словно рептилия стремилась в небо. От головы остался лишь обрубок, но Фи сразу поняла, где они находятся, на месте, что осталось от Ордена Дождя, школы ведьм, где занимались магией превращения. Уцелевшие чешуйки были круглыми, как галька, в точности, как у белой рептилии из сна шиповника. Змея славилась как самая могущественная чародейка-перевертыш из когда-либо известных, поэтому ее статуя высилась в самом сердце школы. Феа гляделась, пытаясь сопоставить увиденное с тем, что читала в книгах по истории. Вместо пепла и пыли тут некогда простирался двор с насекомыми, птицами и другими существами. Некоторые из них были ведьмами в животной форме, То, что Фи поначалу приняла за огромную мраморную купель, вероятно, было внутренней чашей огромного фонтана, окружавшего статую белой змеи. Более широкие бассейны, которые не пощадило время, кольцами расходились от изваяния, словно рябь по пруду. Согласно старым записям, служители дождя практиковали свою магию в фонтане, поскольку вода была средой, наиболее тесно связанной с преображением. Лёд в воду. Вода в туман, туман в дождь. Каждая ведьма ордена начинала с этих основ. Но дальше они учились делать совершенно фантастические вещи. Говорили, что зимой чародеи строили массивные башни из чистого льда, с комнатами и лестницами под ослепительно белыми куполами звенели ледяные колокола, а потом они таяли под весенним солнцем и превращались в ревущие водопады. Что-то хрустнуло под сапогом. Фи отдернула ногу и отшатнулась. Это была длинная кость, может быть, ребро. Кое-где из черного пепла торчали и другие пыльно-белые кости. Некоторые из них принадлежали людям, но другие походили на останки крупных зверей. Изогнутое ребро высотой сарку и череп с глазницами, через которые Фи могла бы пролезть. Вероятно, часть ведьм умерла в измененных формах. Чем крупнее животное, тем больше магии на него требовалось. Некоторые колдуньи погибали от одной попытки принять форму гигантского зверя. Фи могла лишь представить, какая битва развернулась здесь между армией Пряхи и ведьмами Андара. Внезапно ей показалось, что она мельком увидела шиповника. Он грустно провел рукой по изгибу хвоста каменной змеи, затем склонил голову и исчез. Фи плотно закуталась в куртку, прячась от ветра. Шиповник сказал ей, что никогда не покидал замок. Вероятно, он впервые увидел свое королевство и все, что от него осталось. Фи невольно вспомнила, как сама бродила по пепелищу тетиного дома, разрушенного проклятием бабочки. Под вечер Ред привела их в другой маленький город-призрак, чтобы разбить лагерь. В тени каменного здания, которое защищало от хлещущего ветра, Они по очереди отплевались от пыли и разожгли небольшой костер. Фи пришлось признать, что проводник оказался очень кстати. Она была готова путешествовать по пустошам сама, но тогда они Шейн, вероятно, ночевали бы, закутавшись в одеяло и наполовину зарывшись в дюны. Наемница вытащила что-то из рюкзака. «Лови!» — сказала она, бросая Фи апельсин. Второй полетел Редд и та от неожиданности уронила его на колени. «Поживилась немного в городе!» «В следующий раз предупреждай», — проворчала Ред. «Похоже, если бы ведьма не так хотела есть, апельсин вернулся бы Шейн прямо в нос». «Спасибо», — поблагодарила Фи. Ранее она съела несколько кусочков вяленого мяса и сухарей, но не получила особого удовольствия из-за песка во рту. Первая долька апельсина растеклась по пересохшему языку сладкой прохладой. Шейн возилась со своим апельсином, глядя в небо. Большой палец попал внутрь фрукта, и сок брызнул ей на руки. «Знаешь, сегодня ночью должно быть полнолуние, если бы мы могли что-нибудь разглядеть сквозь эту пыль». Фи попыталась различить очертания луны сквозь облака. «В андаре полную луну называли глазом ведьмы», — рассеянно сказала она. «Жуть какая!» — пробормотала Шейн. «Эта история появилась еще до проклятия», — объяснила Фея, опираясь на руку. «Есть старая народная сказка о ведьме, запертой в такой высокой башне, что она стала частью неба». Колдунья смотрела на Андар через единственное маленькое круглое окошко, в котором всю ночь горел свет. «Я знаю эту историю», — подхватила Ред, подавшись вперед и проглотив сочный ломтик апельсина. «Как сказал мой отец, ведьму там заперли собственные родители». Девочка появилась на свет со злой силой и жестоким сердцем. Отец с матерью обманом заманили ее в башню и запечатали. Говорят, если прислушаться к ветру, завывающему в восточных каньонах, можно различить, как она кричит, мечтая выбраться наружу. «Ужас!» — промычала шея сквозь фрукт, который запихнула себе в рот. «Какой родитель пойдет на такое?» «Вероятно, тот, кто хочет выжить с любой ценой», — фыркнула Рэд. Фи внимательно присмотрелась к ней и задалась вопросом. «А что самой ведьме, рожденной в Андаре, пришлось делать ради выживания?» «Есть много версий этой сказки», — сказала Фи. «По одной девочка научилась высасывать магию из земли. В конце концов ее тело стало жестким и превратилось в черный шпиль». В этом варианте луна — ее настоящий глаз, блуждающий по королевству. «Фу!» — Шейн бросила в нее апельсиновой коркой. Фи сдержала улыбки. В другой она просто бедняжка, которую обманом заставили впустить в себя монстра. «А счастливый конец у этой истории есть?» — спросила наемница. Фи запрокинула голову, глядя на пелену тумана там, где должна сиять луна. Несмотря на то, что легенда была старой, и имела много разных концовок, ни в одной из них ведьме не удавалось спастись. «Нет», — призналась она. «Тогда мой черед», — объявила Шейн. «Тише вы обе, и я покажу вам, как надо рассказывать настоящую историю с хорошим концом». Она подалась вперед, понизив голос. Давным-давно на северных островах жил-был вор, который поклялся украсть луну с неба, погрузив ночь в вечную тьму. Он взял самую длинную удочку в деревне и поплыл на своей покосившейся лодке в Черное море. История Шейн была причудливой, полной невероятных поворотов, и Ред даже засмеялась, когда вор попытался поймать луну на большой кусок сыра. В иное время Фи с удовольствием послушала бы сказку из родного королевства Шейн, пусть даже сильно приукрашенную, но сейчас не могла сосредоточиться. Она все думала о заточенной в башне ведьме, которая не спасалась, сколько бы раз не пересказывали эту историю. В похожей башне сидел шиповник. Фи никогда не задумывалась, почему он назвал ее своей надеждой, но, глядя на эту унылую пустошь, возможно, наконец поняла и содрогнулась, представив, каково это — просидеть здесь в заперти сто лет. Он не закончит, как ведьма в башне». Фи об этом позаботится. Кажется, Шейн болтала, что вор стал великим рыбаком, сколотил состояние и женился на девушке, которая вышла из растаявшего под солнцем льда. Фи уже не слушала. Затем наемница улеглась, пристроив рюкзак вместо подушки, а Ред свернулась калачиком у каменной стены. Фи закуталась в свои одеяло и решила немного поспать. Той ночью шиповник к ней не пришел. Каждый раз, просыпаясь от зауваний ветра, она видела его на обломках стены. Он сидел и смотрел на кустарник вдалеке. Ей хотелось подойти к нему, сесть рядом и коснуться его своим плечом, если он позволит. Но даже так, что Фи могла сказать? Она узнала душераздирающее горе, написанное на лице принца. Андар был могилой из праха, обломков и костей. И шиповник скорбел над ней. Фи даже представить не могла такую огромную потерю. От своей она убегала целый год. Фи стиснула отметку в виде бабочки, сжимая ладонь до боли в суставах. Шиповник ясно выразил свои чувства и обещал ждать, сколько нужно, пока она не определится с ответом. Но Фи боялась, что ждать ему придется очень долго. Пока она носит метку бабочки, останется одинокой. Будет скитаться, не в силах назвать какое-либо место своим домом. То же самое ждало ее спутника. Как она могла даже подумать о том, чтобы обречь шиповника на такие мучения? Когда Афина, конец заснула, то увидела призрак пряхи. Красные губы изгибались за черным кружевом вуале. Верите, но вращалась и с колтуна пряжи тянулась мерцающая золотая нить. Обычно красивую белую башню принца сейчас окружали черные шипы. Они тянулись сквозь розы, словно зараза, пытаясь задушить бутоны. Шиповник уже не лежал безмятежно в своей постели, а был опутан паутиной из золотых нитей. Его голова запрокинулась, а руки и ноги сгибались в суставах, как у марионетки.